17 января. Не записывал несколько дней, болел инфлюэнцей. За это время облик окончательно сложился. А. Совершенный человек по строению тела. Б. Вес около 3 пудов. В. Рост маленький. Г. Голова маленькая. Д. Начал курить. Е. Ест человеческую пищу. Ж. Одевается самостоятельно. Зэ гладко ведёт разговор. Вот так гипофиз. Клякс. Этим я историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм, и наблюдать его нужно сначала. Приложения: стенограммы речей, записи фонографа, фотографические снимки. Подпись ассистент профессора ФФ Преображенского доктор Барменталь